402. Гуру. Повторять будем те или иные положения до тех пор, пока не будут они применены в жизнь Ведь без следования указаниям учителя продвигаться дальше нельзя. А остановка и задержка означают застой разложения. Стремитесь прежде всего приложить учение в жизни».